Не владея символизмом ни ветхого, ни нового заветов, экзотерическая наука и теология очеловечили силы природы и из закона причины следствий создали и антропоморфного бога, и антропоморфного сатану, сделав их враждебными друг другу силами, одного творцом всякой благости и представителем света, другого творцом всякого зла и представителем тьмы. Между тем, как эти силы должны рассматриваться как действующие космические законы, необходимые для эволюции человека. Только находясь под постоянным воздействием этих двух антагонистических начал мироздания и человеческой природы, человек может раскрыть свое сознание и развить свою волю. Ведь весь смысл эволюции только в этом заключается и к этому ведет. Только научившись отличать добро от зла, человек поднимается из низшего животного состояния к сознательному, разумному и божественному существованию. И только развив свою волю, человек перестает быть мечом судьбы и становится человеком в истинном значении этого слова, создателем своей судьбы и властителем сил природы. Поэтому тот библейский змей, который соблазнил первых людей в раю вкусить от древа познания добра и зла, совершил не зло, но великое благо человечеству. Благодаря этому произошел некоторый сдвиг в человеческом сознании, и люди начали отличать добро от зла. Великая заслуга Евы состояла в том, что, вкусив от древа познания добра и зла первой, она вывела и Адама из состояния тупого, неосмысленного блаженства к разумному, сознательному существованию. Тайная доктрина говорит, что не было ни врагов, ни темных демонов во Вселенной до появления человечества на земле. Все это создается человечеством и появляется вместе с ним как результат развития жизни и выявления людьми одного из аспектов своей двойственной природы, а именно аспекта демонического, когда принцип зла в сознании человека берет перевес над принципом добра. Таким образом, из сказанного видно, что в мироздании нет ни единого личного Бога, не личного противника Бога – сатаны. В космосе существуют две великие силы – это Теос и Хаос. Теос – это коллективный Бог, это коллективный разум творческих сил космоса, это небесное воинство или иерархия светлых сил космоса. Хаос – это несгармонизированное состояние материи – Это грубая необузданная стихия, это грозная слепая сила, которая всегда стремится поглотить и уничтожить культурное достижение эволюции. Все усилия творческих сил космоса всегда направлены на одоление хаоса, на приведение его в гармоничное состояние. Эта вечная борьба Теоса с хаосом есть вечная борьба света с тьмою, в которой свет всегда побеждает тьму, ибо на его стороне высшее достижение эволюции – разум. Цитата. «Существует заблуждение, что темные являются антитезой света и поэтому неизбежны. Это ошибочно. Тьма антитеза света – ничто иное, как непроявленный хаос. Темные унижают явление борьбы творящего света с хаосом. Темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму повстанцев и начали вызывать хаос вместо притворения его в рабочую силу. Преступление это велико, и нельзя считать антитези света желание потушить свет. Творческое одоление хаоса, или «дракона» в кавычках, постоянный подвиг. Но битва с темными лишь судорога, затрудняющая движение. Иерархия, параграф 168. Но ко всему вышеизложенному нужно внести поправку, касающуюся нашей планеты, которая находится в особом положении. Кроме упомянутых выше двух великих сил Теоса и Хаоса, нашей планете действует еще одна сила – это хозяин нашей Земли – Люцифер. Прибыв вместе с другими силами света с высших планет для развития человечества нашей планеты и став хозяина Земли, он вздумал ввести развитие человечества не тем путем, какой существует в космосе, но своим путем. В этом состояло восстание Люцифера и его падение, что сказалось в неисчислимых последствиях для земного человечества. Примечание. Истинное сказание о восстании и падении Люцифера, взятое из криптограмм Востока, помещено в части 1 главы 8 настоящего труда. Во-первых, как сказано в криптограммах Востока, это дало миру Христа, который своей добровольной крестной жертвой парализовал вред, нанесенный обитателям земли, отходом Люцифера от действующих мирозданий законов. Не напрасно поэтому перед своей крестной смертью Христос сказал «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон» Иоанн, глава 12, стих 31. Восстание и падение Люцифера потребовало учреждение на земле великой ложи Белого Братства, учреждение неизвестного на других планетах имеющего своим назначением противодействие падшему ангелу, в кавычках, и выправление курса корабля нашей планеты. Все это задержало развитие земного человечества, а происходящая все время борьба между силами света и восставшим Люцифером, которая в наше время приходит к своему концу, создала тяжкое и опасное положение как для Земли, так и для ее обитателей. Эта борьба и есть тот апокалипсический Армагеддон, о котором в откровении говорил святой Иоанн и о котором все время твердит последнее откровение учение живой этики. Таким образом, хотя законы развития жизни не предусматривают существование в космосе сознательной злой силы, которая противодействовала бы благим творческим силам, но на нашей планете сам хозяин Земли явился ее губителем и той сознательной злой силой, которая Сознание людей стало дьяволом и сатаной. Но из того же откровения мы знаем, что водитель светлых сил нашей планеты, великий архистратик Михаил, победит дракона, змея древнего. Из сказанного ясно, что существующее на нашей планете положение есть временное явление и не должно рассматриваться как непреложный закон природы. Ввиду того, что более полные и подробные сведения о роли и значении Люцифера сообщаются лишь в наше время, о нем... Существуют некоторые неправильные и превратные мнения, так, некоторые каббалистические и гностические писатели, эзотерики, отождествили его с противоположной полярностью вселенского начала, сделав его сотрудником Бога. Между тем, из изложенного выше, ясно, что такой противоположной полярностью вселенского начала является непроявленный хаос, но не Люцифер. Непроявленный хаос действует во всем мироздании, тогда как Люцифер имеет значение только для нашей планеты. Поэтому нужно опровергнуть установившееся ходячее мнение, что Люцифер, как сотрудник Бога, добровольно опустился в низины ада, чтобы помогать развитию человечества. И полагать, что Бог является силой, влекущей людей сверху, а Люцифер силой, подталкивающей их снизу, не имеет никакого основания. Он просто падший ангел не помогающий Богу в развитии людей, но толкающий их в бездну. Поэтому не напрасно Люцифер, то есть носитель света, другое имя которого Самаэль, стал в сознании людей сатаной. Цитата. Падение Люцифера в том и состояло, что он пошел против закона эволюции или воли космоса. Так в то время, когда великие собратья Люцифера, пришедшие с ним на нашу землю, строят вечное движение. В то время как они говорят, к чему одна земля, когда суждены все миры, и тем создают правильный путь человечества, когда широким кооперативом с дальними мирами будет заложен настоящий обмен, Люцифер предпочитает отгородиться от соседей. Но при единстве бытия, при законе взаимообмена всякая обособленность приводит лишь к отмиранию или смерти. Но Люцифер мог только затруднить, но прервать поток жизни не мог. Именно его восстание и проведение им плана самодавления земной материи вызвало корректив в лице белого братства, учреждения незнакомого другим планетам по своей невольной боеготовности. Как сказано, ведь борьба отчаяния переменила носителя света, и его рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его поистине стали прибегать к постыдным средствам, которые лишь задерживают сроки, но не исчерпывают судьбу. Потому доспехи да, и мечи братства с радостью могли бы быть перекованы на части лабораторных аппаратов гораздо раньше, и лестница света, звено земли и неба, могла бы быть гораздо ближе. Как можно вспомнить последнего великого учителя, принявшего позорную смерть за то, что казалось уже давно известно человечеству? Люцифер есть князь мира сего, земли, в полном значении этого слова. Дух его в потенциале своем имеет все тождественные энергии, присущие земле. При нормальном положении хозяин земли вознес бы материю, наполняя части ее сознанием единства. Ведь дух владыки планеты проходит через человеческую форму, как первый учитель овладения присущей ей материей, И поэтому он является знатоком свойств этой материи. При достойном состоянии он ценный друг всех новообразований, нет противных действий, лишь поиски взаимополезные. Но не так мыслит хозяин земли, он не желает дружбы духа. Теперь можно представить себе, как знает все коридоры хозяин земли и насколько всякое излишнее просвещение не отвечает его плану. Его слуги, не прочь узнать для себя, полезные и даже имеют совещание, как употребить находки во вред движению духовности, но его несчастье в том, что движение духа очень быстры, и резервуар источника Белого Братства велик, но в изобретательности ему отказать нельзя, особенно теперь, когда наступили сроки. Хозяин Земли нашей прошел свою низшую эволюцию на другой планете, и ему не было необходимости вновь опускаться в копи зла для того, чтобы познать вершины добра. Именно хозяин Земли не принес никакой жертвы человечества ради, ибо он должен был передать землянам свое знание, развиваться и подниматься вместе с обитателями своей планеты. На самом же деле именно он принес все человечество в жертву своей самости и гордыни. Истинные самоотверженные искупители и спасители человечества в лице христианских архангелов или восточных семи кумар пришли с высших планет, отказались от высшей эволюции, чтобы помочь земному человечеству. Обособление Земли Обособление Земли и задержка в ее эволюции задуманы были хозяином Земли при самом раннем появлении человечества в нашем круге. Потому не следует поэтизировать, Самоэля этого истинно падшего духа. Дух этот не сотрудник божественного начала, не может он быть и противоположением вселенского начала, ибо его проявление является чисто местным, и влияние его не распространяется дальше низших сфер нашего ничтожного шарика. Также хозяин земли никогда не был наипрекраснейшим и наибольшим архангелом. Такими эпитетами наградила его щедрость средневековых поэтов-каббалистов. Он был одним из лохимов, но наипрекраснейший среди них и по сей стоит на несменном дозоре и на протяжении неисчислимых ионов выправляет курс корабля человечества. Именно архистратик Михаил во главе воинства света сражается с воинством Самаэль. Итак, Самаэль поистине... Заслуживает название противника и предателя рода человеческого. Именно он способствовал закреплению в человеке всех его отрицательных сторон. Преступление это велико, но, как сказано, нельзя считать и света желание потушить свет. Именно Самаэль не есть антитеза света или непроявленный хаос. Творческое одоление хаоса или дракона, в кавычках, есть извечный подвиг мира проявленного. Мироздание держится на основе этой борьбы, проявленного с непроявленным. Цитата. «Но битва с темными лишь судорога, затрудняющее движение». Смотри письма Елены Рерих от 18 января 1936 года. В связи со всем вышесказанным находится вопрос о появлении и приходе в мир Антихриста, прихода которого в виду библейских предсказаний и исполнившихся сроков Мир напряженно ждет. О приходе в мир Антихриста и рождении его от жены скверны написано много сочинений. Указывается иногда место и даже та скверная жена, от которой должен родиться Антихрист. Все это результат экзотерического толкования прикрытых символами эзотерических истин. Между тем, этой скверной женой является само человечество, которое породило и продолжает порождать врагов Христа антихристов. Именно святой Иоанн говорит в Откровении о развившем высокую технику человечестве, которое «будет даже огонь с неба сводить», но не об антихристе как определенной сущности. Такой коллективный антихрист появился и существует со времен появления Христа, все враги же толкователи и исказители учения Христа, которые его учения заменили своим, все это антихристы, которых в последнее время появилось особенно много. В заключение вопроса о существовании добра и зла как принципах развития жизни нужно вкратце пояснить сказания и легенды о падших ангелах и о войне на небесах. Эволюция жизни на планете Начинается с нисхождения богов на землю, которые должны воплощаться в зарождающейся человеческой расе. Это нисхождение богов на землю есть падение в материю, падение в зарождение. Падение это нужно понимать в том смысле, что нисхождение в материю лишает высокого духа некоторых его высших способностей. И белоснежные крылья светлого ангела прикосновением к материи оказываются уже несколько запятнанными. Потому, хотя падшими ангелами эзотерическое учение считает тех ангелов, которые, исполняя закон эволюции, пали в зарождение, но в сущности ими скорее могли бы называться те ангелы, которые отказались воплощаться, отказались творить себе подобных, ибо такие ангелы были тоже. Но тайная доктрина говорит, что они отказались создавать себе подобных потому, что не могли дать того, чего не имели сами, то есть формы ибо были сами бесплотными духами. Но и сказанного выше нам ясно, что «падшим ангелом» в кавычках, в буквальном значении этого слова может считаться «хозяин земли» Самаэль Люцифер. Что касается войны на небесах, то такая война на небесах никогда не прекращается. Борьба творческих сил космоса с необузданными стихиями или проявленного мира с непроявленным хаосом происходит всегда. Свет всегда борется с тьмою, и свет всегда побеждает. На этом основана эволюция всего мироздания. Каждый человек беспрестанно находится в трех битвах. Человек может воображать себя в полном покое, но на самом деле он будет принимать участие в трех битвах одновременно. Первая битва – между свободной волей и кармой. Ничто не может освободить человека от участия в столкновении этих начал. Вторая битва бушует вокруг человека между развоплощенными сущностями добра и зла. Так человек становится добычей одних или других. Невозможно представить себе ярость темных, пытающихся овладеть человеком. Третья битва шумит в бесконечности, в пространстве, между тонкими энергиями и волнами хаоса. Невозможно человеческому воображению охватить такие битвы в беспредельности. Ум человеческий понимает земные столкновения, но не может он, глядя в голубое небо, представить, что там бушуют мощные силы и вихри. Смотри письма Елены Рериха, 23 апреля 1938 года. Упоминаемое же в Откровении «Война на небесах» есть столкновение воинства Михаила с воинством Самоэля. Покончив с вопросом, У добре и зле как принципах развития жизни в мироздании, а также выяснив роль и значение в жизни человечества Люцифера, необходимо перейти к другой стороне этого вопроса. Необходимо выяснить роль и значение темной и злой силы, которая является порождением самого человечества. Из того, что уже сказано, становится ясным, что это та часть человечества, которая в своей эволюции выявила демонический аспект своей сущности – Эти человеческие порождения есть враги эволюции, противники Бога и той части человечества, которая в своем стремлении к совершенствованию, к свету, истине и знанию развивает божественный аспект своей природы. Эти истинные слуги тьмы ведут постоянную и упорную борьбу против всякого служителя света и знания, и о них будет речь во второй половине настоящей главы. Хотя каждое религиозное учение содержит указания о существовании врагов света, сил тьмы, большинство человечества западного мира, введенное в заблуждение позитивной наукой, которая отрицала все невидимое, перестало считаться как с реальностью, с существованием своих мощных врагов и злейших губителей. Еще не миновало то время, когда вера в существование темных сил рассматривалась как показатель невежества и отсталости. Еще и теперь образованный человек в так называемом «образованном обществе» никогда не осмелится начать разговор на эту тему, не рискуя стать предметом шуток и быть осмеянным. Конечно, раз представители науки, с мнением которых нельзя было не считаться, утверждали, что никакой темной силы нет, то она ушла из поля сознания человека западного мира. Все разговоры о тьме и темных силах стали для него детским лепетом и бабьими сказками. Но теперь мы знаем, что человеческая наука часто ошибается, и в этом вопросе она ошиблась больше, чем в каком-нибудь другом, ибо божественная наука утверждает обратное. Учение живой этики не только утверждает существование темных сил, но дает целый ряд указаний, как их распознавать и как с ними бороться. Время веры в ошибочные выводы науки миновало. Отрицание существования темной силы в наше время должно рассматриваться не как мнимое но как бесспорное невежество, и не только как невежество, но и как сотрудничество с тьмою, ибо лишь представители тьмы могут отрицать свое существование для того, чтобы беспрепятственно устраивать свои темные дела. Существование злой темной силы, враждебной всему, что есть в человеке высокого и светлого, является настолько значительным фактором жизни и эволюции человечества на нашей планете. Что оставить этот фактор без внимания, не изучив как его самого, так и всех способов воздействия его на человека, будет преступлением против самого себя. Ведь только благодаря тому, что существование темной силы оспаривалось, она приобрела огромную власть над человечеством. Многие тысячи и миллионы незнающих людей попались в ловко расставленные сети и погибли или погибают. Усилия темных привлечь на свою сторону представителей человечества особенно сильно проявляется в наше время, время смены эпох, когда решается участь планеты и всего, что ее населяет и окружает, как обитателей видимого, так и обитателей невидимого мира. Чуя свое поражение, силы тьмы прилагают все усилия, чтобы привлечь на свою сторону, возможно, большее число представителей человечества, для чего они не брезгуют никакими средствами. Весь мир, как говорит учение живой этики, разделился на светлых и на темных. Но поскольку как сами темные, так и их земные сотрудники не могут похвастать и взять перевес над светлыми своим качеством, то они стараются взять количеством. Поэтому темное воинство огромно. К нему принадлежат не только сами темные, но и огромная студенистая серая масса бессознательных людей, ибо силы света считают своими помощниками и сотрудниками лишь сознательно стремящихся к свету, лишь сознательно работающих для эволюции мира. Незнающий человек вправе спросить, для чего в сущности силы тьмы стараются завлекать и ловить в свои сети земное человечество? Для чего им это нужно? Они делают это для своего спасения. Этим способом они борются за свое существование – Они препятствуют наступлению светлой эпохи, ибо знают, что наступление светлой эпохи не только ограничивает их власть над человечеством, но является прямой угрозой для их существования. И если их шансы на победу над силами света будут слабы, они готовы на взрыв и гибель планеты, надеясь подобным образом спастись на обломках планеты от уготованной им участи. Казаная с достаточной ясностью говорит об опасном положении, как всей планеты так и каждого человека в отдельности. Необходимо это осознать. Необходимо определить свое отношение и принадлежность к одному из этих огромных лагерей борющихся сил, и тот, кто признает себя воином света, должен изучить сноровку и приемы своих врагов. Осознание врага и изучение способов его действий есть первый шаг к одолению врага. Учение говорит, цитата, «Планета совершает круг» который приводит все к завершению. Приходит время, когда каждое начало должно выявить весь свой потенциал. Эти круги рассматриваются в истории как падение или расцвет. Но нужно принять эти ритмы, именно как торжество света или тьмы. Настало время, когда планета приближается к такому кругу завершения, и лишь сам, самое насыщенное напряжение потенциала даст победу. Круг завершения пробуждает все энергии, ибо в окончательной битве будут принимать участие все силы света и тьмы, от самого высшего и до отбросов. Чуткие духи знают, почему проявляется столько высшего, наряду с преступным и косным. В бою перед кругом завершения будут состязания всех пространственных, земных и надземных сил. На пути к миру огненному сотрудники должны помнить веление космоса. Мир огненный, часть третья, параграф 350. Итак, все силы, как земные, так и надземные, как светлые, так и темные, будут принимать и уже принимают участие в Армагеддоне в этой великой битве света с тьмою, от самого высшего до отбросов как земного, так и надземного мира. Сознаем мы это или не сознаем, это, сути дела, не меняет. Наше участие в этой великой битве предрешено космическими законами и предсказано учителями человечества тысячелетия тому назад. Как бы ни казалось ничтожным наше участие в жизни нашей планеты, но каждый наш шаг, каждый поступок, каждая мысль льют воду на мельницу или сил светлых или темных и способствуют или победе света, или тьмы. Поэтому так важно узнать все подходы или уловки темных, чтобы не попасть в расставляемые ими сети.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 как те, проникающие под личину света. Есть сознательные и бессознательные орудия тьмы. Бессознательные на первых порах будут творить как бы в унисон с творимым добром, и эти носители зла заражают каждое чистое начинание. Но сознательные служители зла придут в храм с вашей молитвой и горе не распознавшим. Для них уготованы темные тенета, негоже пустить святая святых преступников духа. Джинны могут помочь на земном плане и даже помочь строить храм, но духовный план им недоступен. Так на путях к миру огненному запомним о служителях тьмы, которые стараются проникнуть в святая святых. Мир огненный, часть третья, параграф 165 Постараемся в кратких словах рассмотреть те способы и приемы, которыми враги человечества, борясь за свое существование, Завлекают в свои сети незнающих людей и тем готовят им ту участь, которая суждена им самим. Главным фактором воздействия темных сил на человечество является сила мысли. Один из главнейших космических законов, закон свободной воли, воспрещает насиловать волю другого существа, и в то время как силы света строго соблюдают этот закон, силы тьмы в самом широком размере нарушают его для порабощения человека. Мысль, величайший и могущественнейший творческий фактор мироздания, силами тьмы превращается в фактор разрушительный. Силы света, посылая необходимые для эволюции человечества мысли, не направляют их по адресу какой-нибудь определенной личности, но наполняют ими пространство вообще, как сказано, цементируют ими пространство. Всякий человек воспринимает из посланных силами света лишь такие мысли, которые соответствуют его собственному мышлению. Таким образом, закон свободной воли здесь не нарушается. Всякий воспринимает такие мысли, до которых он развился, ибо подобное привлекается подобным. Пользуясь силой мысли для своих целей, темные тоже наполняют ими пространство, но, кроме того, направляют их по адресу таких людей, которых они могут использовать для своей надобности. Будучи существами тонкого мира, они воздействуют на тонкую природу человека. Видя нашу ауру и читая наши мысли, они посылают людям такие мысли, которые усиливают их отрицательное мышление. Таким образом, они могут выбирать себе таких единомышленников, какие им нужны, и посылая им соответствующие мысли делать из них своих сотрудников. Человеку может казаться, что в определенном вопросе он принял самостоятельное решение, но если это решение неправильное и несправедливое, если оно принято в угоду какому-нибудь отрицательному, эгоистическому и личному чувству, то в огромном большинстве случаев оно внушено силами тьмы. Так часто неплохие люди совершают плохие дела, становясь таким образом бессознательными сотрудниками темных сил. Лишь развитое сознание дает человеку. Умение разбираться в этом сложном и тонком вопросе. Видя внутреннюю сущность человека, темным легко определить, с какой стороны легче всего подойти к нему и чем воздействовать на его волю. Они всегда действуют по сознанию человека, и в этом заключается их наибольшая опасность. Действительно, раснушаемые ими мысли соответствуют желаниям низшей природы человека, то почти невозможно определить, что в каждом случае изошло от природы человека и что внушено ему его невидимыми врагами. Чем выше, по своему сознанию, человек, тем более высокая темная сила его искушает. В учении сказано, если здесь досаждают бесы, то архангелу угрожает сам сатана. Мир огненный, часть 2, параграф 30. Человека можно уподобить музыкальному инструменту со множеством струн от самых высоких до самых низких, каждая из которых издает свой особый звук. Известно, что настроенный инструмент каждая из своих высших струн всегда созвучит, в кавычках, на такого же тона звук, раздавшийся вблизи, тогда как струны низших регистров для извлечения из них звука требует удара по ним. Темные силы ⁇ это музыканты, которые играют на низших струнах человеческой природы, касаясь их тогда как силы света играют на высших струнах человеческой природы, не касаясь их. Подчиняясь закону свободной воли, они дают определенный нужный человечеству тон, на который созвучат высшие струны развитых человеческих сущностей. В этом различие воздействия на человека сил светлых и темных. Зная это, легко себе представить, что темные стараются использовать все низшие струны человеческой природы. Поиграв на одной стороне и не видя нужного им результата, они свободно переходят другим до тех пор, пока не нащупают такую, которая сделает человека орудием выполнения их намерений и целей. Рука темных касается всех сторон и всех явлений жизни. Изобретательность темных в уловлении ими своих жертв так же разнообразна, как разнообразна сама жизнь. Не нужно думать, что они действуют грубыми способами. Они могут действовать очень тонко и изысканно, в зависимости от того, с кем. Им приходится иметь дело. К каждому они применяют такой прием, который более всего соответствует характеру человека. Учение говорит, современным «дугпа» не очень трудна работа, стоит лишь сказать «как ты прекрасен» и плод упадет, но если замедлит, то «дугпа» нежно посоветует «отложи» и так найдет минуту, когда человек отложит и силу, и возможности. Конечно, всегда остается третье излюбленное средство, а именно золото. Иерархия, параграф 413. Таким образом, темное не только усиливает направляемые на нас мыслями наши отрицательные свойства, как нетерпимость, предательство, раздражительность, злобность, зависть, лживость, скупость, самость, гордость, невоздержанность, чувственность, обидчивость, осуждение, сомнение, эгоизм и много разных других, но все потребности нашего физического тела и даже некоторые положительные качества могут быть обращены ими в отрицательные свойства, если человек приступает к известную границу и не знает чувства меры. Так, например, неплохое чувство, любовь к своему народу и своей родине, при переходе известной границы, когда во всех случаях жизни хочется породить родному человеку, превращается в утеснение других, не принадлежащих к данному народу, и ведет к обособлению и разъединению. Но раз появилось стремление к разъединению и обособлению, то это уже не положительное качество, но отрицательное и идет от темных. В тех же случаях, когда человек не поддается уловкам темных и направился на путь совершенствования, Он обращает на себя особое внимание темных. Его жизненный путь необыкновенно осложняется. Всевозможные препятствия и преграды мешают ему в достижении намеченной цели. Темные прилагают все усилия, чтобы отвлечь его внимание и устремление в другую сторону. Ему посылается или неожиданное богатство, или неожиданное разорение, или неожиданно нахлынувшее всепоглощающее чувство, или еще что-нибудь иное. Безразлично, на чем человек будет пойман, лишь бы он сошел с намеченного пути совершенствования и перестал быть опасным. Из оккультной литературы мы знаем, что многие, достигшие высоких ступеней совершенствования, и даже архаты, попадались, расставленные темными, сети и тем выводились из строя сил света. Но, само собой, понятно, что поймать в свои сети архата темным удается не так часто. Здесь должны действовать темные силы высших степеней, ибо для мелких бесов архат недостижим. Он обитает в таких сферах, куда темным силам малых степеней доступа нет. Вообще, высшие силы света для темных сил, что огонь опаляющий, одно приближение их к темным, грозит последним уничтожением. Темные могут воздействовать на архата лишь тогда, когда он находится в воплощенном состоянии. Поэтому все усилия темных направлены на то, чтобы не допустить человека до пути светлого, до архатства, и завладеть им тогда, когда он еще не достиг совершенства и пребывает на земном плане существования, то есть на таком плане, который является самым удобным полем для действия сил темных. Особенно ополчаются темные против всяких светлых начинаний и организаций, видя в них своих злейших и опаснейших врагов. Они стараются подорвать доверие к таким организациям, распространяя про них самые нелепые и вздорные слухи, стараются дискредитировать их в глазах прочих людей, сея недоверие и сомнения, и так как назначение темных темнить все светлое, то они стараются очернить и затемнить как самую организацию, так и всех ее членов. Проникнув в такую организацию под видом ее членов, они в конце концов достигают того, что действительно ее разлагают. Таких примеров в истории развития человечества множество. Учение говорит, цитата, «События надвигаются, как океанская волна. Правильно понимаете, что темная сила окружает каждое благое начинание. Мы замечаем, как каждое обычное действие немедленно обращается в злое». Так нужно отставить всякую мошку вчерашнего дня и заменить все обычное самым необычным. Можно даже наметить как бы премию за необычность. Не нужно ожидать от старого мира необычности, нужно поверх условий обычных затрагивать самые неожиданные углы. Потому радуюсь, когда затрагиваются новые элементы. Мир огненный, часть первая, параграф 57. Цитата. Напрасно думают, что силы тьмы нападают лишь на слабые места. Очень часто хаос теснит. Именно самые сильные твердыни, также буруны яростнее против утесов. Потому нужно охранять каждую стену, и низкую, и высокую. Не забудем это, ибо часто люди думают о защите слабого и покидают сильного. Повсюду устрашения хаоса, утроены напряжения. Кому недорого ощущение защиты, тому читайте, о гибели великих народов. Мир огненный, часть 2, параграф 261 Как учит учение живой этики, силы тьмы для того, чтобы успешнее бороться со светом, образуют стройную организацию, в которой существует и поддерживается железная дисциплина. Если сознательные сотрудники этой организации работают для князя тьмы за совесть, то бессознательные понуждаются к тому страхам. Не только наказание, но уничтожение. Имевшим несчастье попасть в списки темных, выхода нет. Они должны работать для князя тьмы, ибо измена и отступничество грозит им уничтожением. Недаром сказано, сатанный повод крепок. Он крепко держит в своей власти тех, которые по незнанию, по легкомыслию, по неродению или по другим причинам попали в его лапы. Вообще, участь их полна трагизма. Победа света тоже грозит им гибелью, но так как победа света обеспечена, то и их гибель тоже обеспечена. Учение говорит. Мы имеем лист идущих за иерархом, идущих против иерарха, идущих явленно против самого высшего. Конечно, жизнь каждого идущего хоть несколько раз против иерарха очень осложняется. Ибо таков закон жизни. Потому нужно осознать, как важно идти за иерархом. Так время важное нужно утвердить, так нужно иметь понимание явленного времени, так мы утверждаем новый мир. Конечно, темное безумствует и страшатся, но мы мощнее тьмы. Так все дукпа самообречены на гибель. Иерархия, параграф 409. Овладение Темными человечеством идет особенно успешно в переживаемое нами время смены эпох, когда по условиям эволюции каждый человек должен выявить свой подлинный лик и показать, с кем он идет, со светом или с тьмой. Поэтому деятельность темных в уловлении своих жертв никогда не была так напряжена и интенсивна, как сейчас. Так как главная задача наступающей эпохи есть сближение мира видимого с невидимым, и так как человечество всегда стремилось к общению с невидимым миром и в настоящее время чует надобность в каких-то знаниях для обладания этой возможностью, то на эту приманку темные ловят теперь несчетное количество человеческих жертв. Появилось множество учений и учителей, которые якобы удовлетворяют этой назревшей потребности развития человечества, но которые, под видом хлеба дают людям камень. Незнающие законов эволюции и законов развития жизни люди хотят в короткое время, легкими способами, в целях исключительно эгоистических, достичь того, на что требуется, упорный труд и стремление к совершенствованию в течение многих жизней. Результатом такого легкомысленного невежества явилась эпидемия одержимости и повальное устремление в черную магию и сатанизм. Выведенные из душевного равновесия пережитыми и переживаемыми ужасами люди становятся легкой жертвой отбросов невидимого мира. В души таких неуравновешенных людей залезают лярвы, низшие твари темного мира, делая таких людей безвольными орудиями сил тьмы. Занятия спиритизмом, медиумизмом, гипнотизмом, колдовством, открытое увлечение черной магии и стремление к приоткрытию некоторых центров высшего сознания – приемами хатха-йоги и пранаямы, при отсутствии стремления к совершенствованию, готовят большие кадры будущих одержимых и слуг тьмы. Учение говорит. Также величайшим позором будет, что человечество до сих пор занимается колдовством, именно самым черным колдовством, направленным на зло.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 Так как главная масса сил тьмы находится в невидимом тонком мире, а земное человечество является представителем плотного мира, то для овладения умами и волей земного человечества силы тьмы нуждаются в сотрудничестве представителей человечества. Темные силы высших степеней, чтобы не быть опознанными, обращаются с людьми не лично, но через посредников. Такими посредниками и сотрудниками, как сознательными, так и бессознательными, Являются многочисленные обитатели физического мира. Представитель тьмы для того, чтобы поймать намеченную им жертву, выбирает себе таких сотрудников, которые при исполнении возложенного на них темной силой поручения возбудили бы наименьшее подозрение. Учение живой этики говорит, что при каждом общении темной силы с человеком участвует не менее трех посредников. Цитата. Когда говорю о черных, советую обращать внимание на их изысканные приемы и усматривать, как они терпеливо подползают к цели, и как они выбирают плечи, за которыми скрыться. Не черненьких, видите, но сереньких и почти беленьких. Но этот телеграф требует большего внимания. Иерархия, параграф 284. Именно большое внимание. И постоянная настороженность требуется со стороны человека, чтобы усмотреть всех тех черненьких, сереньких и почти беленьких, которые подползают к нему со всех сторон, чтобы завербовать его в черное воинство. Лишь неослабная бдительность и бессменный дозор могут спасти его от всюду расставленных сетей. Если, как сказано выше, они приходят в наш храм с молитвой на устах, то с полным основанием можно сказать, что никогда человек не может быть спокоен за свою судьбу и чувствовать себя в безопасности. Именно когда появляется сознание безопасности, тогда, скорее всего, приходит пагуба. Это. Последим, как трудятся черные. Нужно замечать их особенные привычки. Они не возмутятся на ничтожного человека, Они думают, что первые ступени служения особенно полезны для них. Ничтожество ничтожное и в предательстве. Именно предательство есть главное основание подкопов черных. Для предательства нужно что-то знать. Это относительное знание, не укрепленное преданностью, можно находить на первых ступенях. Нужно знать, насколько осуждение, как огонь, действует на шаткую преданность. Необходимо наблюдать этих шатающихся, ибо велика зараза от них. Сами они часто должны уже окунуться в черную массу, но хулиние ими расточаемое ранит многих невинных. Вы правильно вооружаетесь против равнодушия. Оно разъедает все начинания. И какие же огни возможны от холода равнодушия? Иерархия, параграф 311-312. Из этих слов учения видно, что темное больше всего ловит людей на предательстве в особенности людей, вступивших уже на путь приближения к свету. Предательство есть один из самых распространенных человеческих недостатков, и под понятие предательства учение живой этики подводит много разнообразных поступков. Как пример можно привести, что учение квалифицирует предательством желание умолчать об отрицательном явлении, или, как говорится в житейском обиходе, нежелание вынести ссор из избы. В учении сказано, лишь самость толкает дух, к скрыванию истины, но безответственный воин может вернуть каждое прекрасное начинание в разрушение. Не скрывать, но разоблачать, есть самая первая обязанность служителя света. И именно когда истина укрыта, служитель тьмы действует через служителя света. Мир огненный, часть третья, параграф 277. Как же человеку бороться со своими невидимыми врагами и как распознать всех тех черненьких, Сереньких и почти беленьких, которые, работая в видимом мире, являются сотрудниками темных сил из невидимого мира. Конечно, борьба с невидимым врагом на первый взгляд кажется делом трудным, почти невозможным, но если принять во внимание, что невидимость врага в данном случае относительно, то это меняет сущность дела, и самый вопрос о борьбе переходит на другую плоскость – В сущности говоря, борьба с вражеской темной силой для каждого человека слагается из борьбы с обитателями тонкого мира и их сотрудниками из мира физического. Само собой понятно, что главные наши враги обитают в невидимом мире, и в ту сторону должно быть направлено и наше внимание, и фокус борьбы. Исключая те случаи, когда высший представитель темных воплощается в человеческом облике и представляет тогда серьезную опасную силу, Большинство земных сотрудников темной силы являются бессознательными слугами и жалкими рабами темных. Но, согласно законам мироздания, наши враги из невидимого мира, будучи обитателями тонкого астрального мира, могут воздействовать лишь на ту часть нашей сущности, которая соответствует их собственной природе. Следовательно, они могут влиять лишь на нашу астральную природу, лишь на проводник сознания тела желаний, иначе говоря, на нашу низшую природу. Они могут, как уже сказано выше, посылаемыми нам мыслями усиливать желание нашей низшей природы. Таким образом, борьба с темными силами переносится на борьбу с самим собою, со своей низшей природой. Но овладение своей низшей природой есть необходимое условие развития жизни и совершенствования человека. Кто это осознал и устремился к самосовершенствованию во благо всего человечества, тот с этой стороны для темных неуязвим. Стрелы мыслей темных, посылаемые на него, будут отскакивать от него, как горох от стены. И наоборот, человек несознательный, раб своих низших страстей, воспримет все эти стрелы мыслей, сделает так, как желают темные, и сделается сам, их жалкая игрушка. Но само собой понятно, что успешная борьба человека со своими невидимыми врагами вполне возможна лишь тогда, когда человек обращается за помощью к покровителям человечества, когда человек установил прочную связь со старшими братьями человечества, с иерархией светлых сил космоса. Будучи обитателями всех миров, они знают всех наших врагов, видят все их уловки и никогда не отказывают в помощи тем, кто, вступив на путь света, ищет ее». Что касается распознавания разных степеней сотрудников тьмы, всех тех черненьких, сереньких и почти беленьких, которых мы встречаем в своей повседневной жизни повсюду, то первым шагом в борьбе с ними будет осознание их существования. Раз человек признал, что они существуют и стремятся к тому, чтобы уготовить ему гибель, то чувство самосохранения подскажет ему быть настороже. Зная, что в своих подходах человеку не очень тонки, изобретательны, Не брезгуют никакими средствами и всегда стараются играть на слабых струнах человека, он должен точно установить все свои отрицательные свойства и слабые места и не допускать, чтобы кто-то играл на них, чтобы делал какие-то потачки, чтобы льстил и угождал нам, чтобы куда-то сманивал и приглашал, ибо в этом и будет заключаться уловление человека. Нельзя перечислить все те средства и способы, которыми темные завлекают в свои сети людей. Они также же разнообразны, как бесконечно разнообразна сама жизнь, характеры действующих лиц, условия существования и цели, для которых силы тьмы завлекают человека. Конечно, других средств для уловления людей, кроме отрицательных человеческих качеств, можно сказать, не существует. Если на низших ступенях своего развития человек может быть пойман в сети темных лишь самыми низшими свойствами своей природы, как пьянство, зависть, корыстолюбие чревоугодия и другие, то на более высоких ступенях развития его ловят на тщеславии, на гордости, на признании своей непогрешимости и так далее. Хотя нельзя перечислить все подходы к человеку сил тьмы и указать все способы их распознавания, но тем не менее некоторые основные приметы темных указать можно. Они, как сказано в учении, могут помочь строить храм, но лишь для того, чтобы потом его разрушить. Могут войти в светлую организацию, но для того, чтобы потом разложить ее, тьма есть антипод света и назначением своим имеет чернить все светлое, разрушать все светлые начинания, противодействовать эволюции жизни и совершенствованию человечества, сеять рознь и разъединение. По этим основным приметам деятельности темных можно распознать их земных сотрудников. Поэтому если вы встречаете человека, которых всех чернит, и все осуждает, который подвергает все сомнению и поруганию, то можете быть уверены, что он не из светлых. Если вы наблюдаете человека, который как слепой стены придерживается старины, который осуждает и признает ненужность и вредность новых творческих веяний и течений и восхваляет прадедовские нравы и традиции, то он из того же лагеря темных. Если вы видите как человек или целый класс людей, всю жизнь работают на то, чтобы внести разъединение, посеять рознь, вызвать вражду и разжечь в других ненависть, то такие люди работают не для блага, но во вред человечеству, как пособники и сотрудники тьмы. Крайняя нетерпимость, насилие над другими, жестокосердие — вот еще явные признаки слуг тьмы. Конечно, так явно и открыто выражать свою темноту могут лишь темные силы малых степеней, бессознательные сотрудники тьмы. Высшие темные силы действуют более скрыто и тонко, но в этих главных орбитах протекает деятельность темных по уловлению человечества. Итак, разговоры о тьме и о грозящей нам опасности, как мы знаем, не фантазия и не басни, но насущная потребность нашего грозного времени, когда решается участь каждого из нас и всей нашей планеты. Натиск сил тьмы на земное человечество никогда не был так силен и не грозил столь грозными бедствиями, как сейчас. Борясь за свое существование, хозяин земли, князь тьмы, поставил на карту существование нашей планеты. Их злобе и ненависти нет предела. Ибо их участь предрешена, и они чувствуют свою гибель. Но чтобы не погибнуть вместе с ними и спастись с силами света, нам нужно всегда помнить о великом воителе, стоящем на бессменном дозоре и в кровавом поту, отстаивающим существование нашей планеты. Нужно не только плотно примкнуть к щиту, нас укрывающему, но напрячь и наши небольшие силы на помощь великому владыке. Цитата. Когда вокруг света группируются светлые, и вокруг тьмы черные, то нет отступления. Потому когда работники желают победить, то должны как сила мощная собраться вокруг фокуса. Да. Да, да, потому желающие победить должны примкнуть плотно к щиту, их укрывающему, к иерархии. Только так можно победить, только так можно в грозное время переустройства пережить явление смуты. Так запомним. После избрания владыки и гуру не может быть отступления, путь лишь вперед, и рано или поздно легко или трудно придете к учителю. Когда черные окружат вас и замкнут круг свой, останется лишь путь кверху, к владыке. Тогда почуете, что владыка не где-то далеко, но нить серебряная над вами, только руку протянуть. Можно повстречаться и без помощи черных, но чаще лишь осажденный человек тянется к серебряной нити и лишь в беде научается языку сердца. Нужно ощущать владыку и гуру в сердце. Приходит час, и станет он жизнью и пищей. Как молния прорезает тьму, так будет светел облик владыки. Как сокровища будут хранить каждое слово сверху, ибо не будет выхода. И мало кто, познав свет, осквернится мраком. Много мрака кругом, и един путь к владыке. Помните о владыке. Иерархия, параграфы 111-113 Глава 8 Грядущий Новый Мир Почти в каждой главе настоящего труда говорилось о наступлении новой эпохи, о грядущем новом мире. У читателя, естественно, может возникнуть ряд вопросов, когда же наступит новая эпоха, где начнется обещанный новый мир, какие признаки наступления нового мира и какая разница между старым миром и новым. Хотя из того, что в настоящем труде уже сказано, можно составить представление, каков должен быть новый мир, но возникающие вопросы требуют более подробного пояснения. Что касается первого вопроса, то эзотерическая наука, основываясь на показаниях астрологии, может указать точные сроки конца темной эпохи и наступления новой светлой эпохи, может указать продолжительность переходного периода, но эти данные для всеобщего сведения не объявляются. Достаточно сказать, что темная эпоха закончилась, и переходный период тоже заканчивается. Не объявляются для всеобщего сведения сроки, потому что каждый большой срок состоит из многих малых сроков, наступление которых колеблется благодаря существующей подвижности плана, а главным образом потому, что все пророчества и предсказания ясновидцев о событиях, долженствующих произойти на Земле, основаны на переменах, происходящих не на физическом плане, но в тонком мире, между которыми протекает известный срок. Так не столь давно весь мир обошло указание, как «на большой срок» на 1936 год. Но он прошел, и люди успокоились. Пророчество, мол, напутали, и ясновидцы ошиблись. Между тем, некое большое событие в тонком мире уже произошло. Оно может произойти на физическом плане завтра или же через десяток лет. Эти сроки известны лишь высшим силам. Именно, как сказал Христос, не знаете ни дня, ни часа. Точно так же, как не может быть указан день и час наступления нового мира, не указывается страна, где новый мир начнется. Учение живой этики дает лишь намеки и говорит, что новый мир зарождается повсюду, что ячейки нового мира существуют везде. Иначе, конечно, не может быть. Раз везде существуют люди, среди которых всегда находятся ищущие знания и правды, то всюду рассеяны Израили или избранные, которые и составляют авангард нового мира. Признаков наступления нового мира множество. Они даются каждый день, но люди стараются их не замечать и сознательно закрывают глаза на происходящее. Сознательно слепой не видит их ни в чем, но понимающий наступившие грозные сроки видит их и в ненормальностях природы, и в участившихся бедствиях и катастрофах, и в падении нравственности, и в полной дезорганизации всех основ современной жизни. И в падении, и переоценке всех ценностей. Ведь всякий знает, что для того, чтобы построить новое строение на месте старого, нужно разрушить старое. Происходящее в наше время переоценка всех ценностей и есть результат разрушения старого ветхого мира и отбор того, что годно для построения нового. Конечно, вся атмосфера насыщена веяниями приближающегося нового мира, что не может не отражаться на сознании людей. Люди чувствуют приближение чего-то необычного, но это приближение нового мира, благодаря незнакомству людей с законами эволюции, преломляется в сознании людей своеобразно, соответственно основному человеческому устремлению. Так одни полагают наступление нового мира в перемене формы правления и в издании новых законов. Но все формы правления, число коих ограничено, людьми уже перепробованы много раз. И в настоящее время положительных результатов не дают. Точно так же новые законы приносят благие результаты лишь тогда, когда они соответствуют духу времени, который должен быть правильно понят и оценен, и согласованы с законами эволюции мира, с которыми человеческое законодательство совершенно не считается. Людям кажется, что если они одну несовершенную форму правления заменят другой, то наступит улучшение. Но эти мучительные потуги выйти из современного заколдованного круга бедствий никогда успехом не увенчаются, ибо именно не понят и не оценен дух времени. Иные полагают, что новый мир наступит тогда, когда будет принято то или иное человеческое учение, и власти законодательства будут переданы в руки той или иной партии или классу народа, или когда гегемония над миром И водительство над народами перейдет к одному избранному, в кавычках, народу. Такие идеи всегда были живы и не раз проводились в жизнь водителями и народами, которые сами избирали себя. Но это никогда ничего не давало миру, кроме разного вида тираний и деспотий. Поэтому полагать, что нечто подобное может быть полезно в наше время, могут лишь самые отсталые в своем духовном развитии люди. Наконец, более дальновидные. Видят наступление нового мира в улучшении благосостояния и условий жизни, в распространении науки и разного рода знаний, в борьбе с отрицательными явлениями жизни и в повышении нравственных и моральных качеств человека. Конечно, с такими взглядами можно отчасти согласиться, но все горе в том, что такие благомыслящие хотят достигнуть чего-то нового старыми, уже испытанными в кавычках способами и мерами во всех новых течениях и веяниях они видят заразу, разлагающую старый мир, поэтому они прилагают все усилия для поддержания всего старого и ведут упорную борьбу со всеми новыми явлениями жизни. Такие благомыслящие, будучи в сущности недомыслившими, являются самыми злейшими врагами наступления нового мира. Подживающие организмы не хотят влить новую жизнь и тем задерживает умирание старого мира и зарождение нового. Потому, чтобы приобщиться к новому миру, нужно принять его в свое сознание. Именно разница между старым и новым миром находится в человеческом сознании. Пока не принята простая истина, что для нового мира старые пути негодны, до тех пор не может быть речи о приобщении к новому миру. Кто может это осознать, тот для нового мира будет искать новых путей, И он их в свое время найдет. Кто же видит спасение в сохранении старых, отживающих понятий и в устаревших формах жизни, тот среди обломков старого мира и останется. Цитата. Эволюция мира складывается из революций или взрывов материи. Каждая эволюция имеет поступательное движение вверх. Каждый взрыв в конструкции своей действует спирально. Потому каждая революция в своей природе подвержена законам спирали. Земное строение подобно пирамиде. Теперь попробуйте из каждой точки поступательной спирали опустить четыре грани пирамиды. Получите как бы четыре якоря, опущенных в низшие слои материи. Такое строительство будет призрачным, ибо будет построено на слоях отживших. Теперь попробуем из каждой точки вверх построить ромб и получим тело завоеваний верхних слоев, опередивших движение спирали. Это будет достойное строительство. Конечно, оно должно начаться в неизвестность, расширяясь наряду с ростом сознания. Потому строительство в революции является самым опасным моментом. Множество несовершенных элементов будут нагнетать построение вниз, в слои вещества отработавшего и отравленного. Только безумство мужества может обратить построение вверх в слои испытанные и прекрасные содержанием новых элементов. Потому говорю и буду говорить, чтобы в построении избежать ветхих форм. Опускание в старое вместилище недопустимо. Нужно понимание нового мира во всей суровости. Община, параграф 66. О значении спиралеобразного движения знает всякий земной мастер. Ибо всякое движение в веществе материи требует того или иного приспособление для придания ему вращательного движения. Так винт входит в самое твердое дерево, потому что на нем сделана винтовая нарезка. Современные орудия далеко посылают свои снаряды только потому, что им придается вращательное движение в канале орудия. Аэроплан движется по воздуху, и судно по воде потому, что лопастям их винтов придана возможность производить спиралеобразное поступательное движение. Существует множество приспособлений и аппаратов, при помощи которых небольшим усилием можно поднимать огромные тяжести. Такова сила вращательного движения. Всякое движение в космосе подчинено законам спирали. Все тела и светила небесные движутся не по прямой, но по спирали. Но спиральное движение бывает двоякого рода. Спираль восходящая или поступательное движение вверх. И спираль нисходящая, или движение вниз. По одной и той же спирали можно подняться и опуститься. Тот же закон спирального движения существует и в мире Духа. Вся эволюция мира и духовное восхождение человечества происходит по этому основному закону поступательного движения. В настоящем труде уже не раз говорилось о циклах или кругах развития жизни человечества. Такой цикл или круг развития и составляет один виток спирали – или одну ступень эволюции. Если взять любой такой виток спирали, то исходная точка его будет совпадать по вертикальной линии с его же конечной точкой. Говоря другими словами, и исходная, и конечные точки всякого круга эволюции совпадают, но конечная точка выше исходной на одну ступень. Этот закон спирального восхождения в эволюции можно пояснить ссылкой на эволюцию человека. Известно, что человек первой расы нашего круга развития был сверхдуховен, но не обладал сознанием. Весь круг развития человечества нашей планеты состоит в том, что опустившись по нисходящей спирали в материю и лишившись благодаря этому своей духовности, человек по восходящей спирали должен подняться вверх и к концу развития седьмой расы должен достигнуть того состояния духовности, которым он обладал в первой расе. Достижение же этого круга эволюции будет состоять в том, что человек возвратится к исходной точке своего духовного развития, обогащенный большим или меньшим развитием своего сознания. Этот закон развития жизни действует во всех прочих видах духовного восхождения человека, обращаясь к интересующему нас вопросу. О грядущем новом мире можно сказать, что и в этом направлении существует известного рода круг развития или соответствующий виток спирального восхождения. Если мы проследим историю развития человечества нашей планеты, то должны признать, что вся культура, начиная с ее зачатков, и вообще все развитие человечества, начинается только после того, как первобытный человек, изнемогая в борьбе с силами природы, оставил свое одинокое полуживотное прозябание И перешел к общинной жизни. Эта первоначальная община, будучи в сущности разросшейся семьей, является исходной точкой нашего круга развития. Действующий в этом направлении закон развития жизни неизменно должен привести человечество к такой конечной точке, которая будет напоминать исходную точку, но будет выше ее во всех отношениях. Таким образом, первобытная община является прообразом грядущего нового мира, и в этом прообразе мы должны искать основы для наших представлений о новом мире и новой эпохе. Напомним, что во главе каждой такой общины семьи стоял умудренный житейским опытом патриарх, который был и правителем, и вождем, и судьей, и жрецом который вообще осуществлял все важнейшие функции правления и пользовался правом решающего голоса во всех делах и вопросах, во всех спорах и сомнениях. Это был бесспорный авторитет, с голосом которого все считались и власть которого никто не оспаривал. Его право на власть было естественно и вытекало из законов природы, из богатого жизненного опыта и из явного всем внутреннего, то есть духовного превосходства». Руководимая таким патриархом община была в полном смысле слова одной семьей, где каждый работал не для себя, но для общины, и где один был за всех и все за одного. Но по мере того, как число людей умножалось на земле, и малые общины, и роды превратились в большие и малые государства, одному лицу стало невозможно за всем следить и всем править и держать всю власть в своих руках. Появилась надобность поделиться властью и передать часть своих прав другим лицам. Из этого возникли советники, министры и разного рода уполномоченные, но точно так же и разного рода недочеты в управлении, ибо то один, то другой советник и министр оказывался или неспособным к управлению, или злоупотреблял данной ему властью. Таким образом, первоначальный вид человеческого общежития «община» с течением эволюции пережил целый ряд превращений, И через разные формы единовластия, парламентаризма и народовластия наше время переходит к управлению при помощи вождей, что является уже некоторым намеком на возврат к исходной точке этого круга развития человечества. Пока что это только намек, ибо для того, чтобы современный вождь уподобился древнему, патриарху, необходим сдвиг сознания в этом направлении как у вождя, так и у народа. Житейская мудрость говорит, что всякий народ имеет такое правление и такие установления, каких он заслуживает. Справедливость этой народной мудрости подтверждает эзотерическую мудрость, которая учит, что все, что мы имеем, есть наше собственное порождение, чему жизнь дает множество доказательств. Когда народ в течение нескольких поколений стремится к неспровержению существующего порядка, и к восстановлению другого, который кажется ему лучшим, то в конце концов он это лучшее получает. Создаются условия, и появляются личности, которые данное человеческое устремление проводят в жизнь. Точно так же, когда в течение долгого времени народ воспитывается в том духе, что он первый и должен утвердить свою гегемонию над другими, то появляются такие водители, которые пытаются эти, ни на чем не основанные претензии, проводить в жизнь что, как мы знаем, приводит к войнам и разного рода катастрофам и бедствиям. Когда народ стремится к славе, к победам и завоеваниям, то появляются великие полководцы, которые дают то, к чему люди стремятся. А когда они стремятся к искусствам, научным изобретениям и открытиям, то и эти человеческие стремления не остаются без ответа. Они призывают к воплощению из тонкого мира таких сущностей, которые могут дать то, что люди желают». Переживаемое нами переходное время, когда рушится ветхий мир и зарождается новый, люди видят причину расстройства всего уклада современной жизни в несовершенстве формы правления и лихорадочно меняют одну несовершенную форму правления на другую, но без всякого намека на какое-нибудь улучшение, ибо причина не в этом. Действительная причина крушения отжившего современного мира в наступившем космическом сроке. А замечаемое теперь желание многих людей видеть во главе своего народа яркую и сильную личность, которая могла бы повести народ к светлому и лучшему будущему, будучи показателем требований наступающей новой эпохи, не дает еще гарантии, что так оно и будет, хотя бы для этого наступили даже космические сроки. Ибо всякий появляющийся вождь есть порождение своего народа, или, иначе говоря, результат того или иного образа мышления его. Из сказанного мы видим, что появляющиеся время от времени народные вожди есть следствие, причиной которого было мышление народа. Они ведут свой народ туда, куда были направлены стремления и желания народа. Если его желания эгоистичны и направлены на личное благоденствие и порабощение других, то в таком направлении проявится деятельность вождя. Поэтому нет ничего удивительного и несправедливого в том, что за ошибки вождя должен страдать весь народ. Ведь правитель провел то, что хотел народ, и ошибки в распоряжении правителя есть ошибки в мышлении народа. Нельзя обвинять только правителя за тот или иной закон или мероприятие, ибо все хорошее и все плохое, что исходит от правителя народу, есть коллективное создание и правителя, и народа, в котором вождь и правитель является выразителем воли народа. Этим, конечно, не сказано, что правитель всегда является выразителем только воли народа и не может проявить свою волю. Он может это сделать всегда, поскольку он к этому способен и не связан с существующими условиями и законами. Велика заслуга такого правителя, который, зная законы эволюции, правильно понимает и оценивает дух своего времени, направляет мышление народа и развивает его сознание в положительную сторону общего блага, сотрудничества, и эволюции всего человечества. И наоборот, велика ответственность такого правителя, который пренебрегает этими основными требованиями развития мира, развивает сознание и направляет мышление своего народа в ложную сторону разъединения, вражды и ни на чем не основанного притязания на мнимое превосходство и первенство, за что неизбежно придется страдать и правителю, и народу. Закон причины следствий неразрывно все связал и настолько все премудро сочетал, что одно является следствием другого, и одно неизбежно вытекает из другого. Но люди не знают, какие рычаги своими стремлениями они нажимают, какие силы вызывают к действию и что принесет закон кармы. Спасаясь от одной напасти, они часто ввергают себя в другую, еще более тяжкую. Нужно в конце концов понять, нужно знать хотя бы правителю, что улучшение в народном положении наступает не от смены правителя или образа правления, не от изменения законов, но от изменения человеческого мышления, от усовершенствования его устремлений. Ведь поворот к лучшему наступает тогда, когда, испив чашу страданий, вызванных к жизни отрицательным мышлением и ложным устремлением, люди начинают стремиться к чему-то более совершенному. Коллективные мечты целого народа создадут такие условия, вызовут появление таких личностей, которые проведут в жизнь. Это более совершенное. Путь человеческой эволюции, как уже сказано, подчинен закону спирального восхождения и состоит из подъемов и падений или из ошибок и их исправлений. Жизненный опыт приобретается нелегко, ошибки неизбежны, ошибками мы растем. Потому и отдельный человек, и народ, стремящийся к какому-то идеалу, хотя и делает ошибки, но подвигается вперед. Если есть устремление вперед к свету, к знанию, к истине, то и ошибка может быть полезна, ибо увеличивает жизненный опыт. Но когда самомнительный эгоизм и ложное устремление кладут преграду движению вперед, и одна и та же ошибка повторяется из поколения в поколение и становится законом жизни, то это есть признак увядания и умирания. Из сказанного мы видим, что действующие в данном направлении законы эволюции дают народам, стремящимся вперед, таких водителей, которые ведут их вперед. И наоборот, народ, застрявший на одной точке своего духовного развития, получает таких вождей, которые ускоряют их нисхождение со сцены жизни. Так действует закон причины следствий. Отсюда и слова апостола Павла, который говорит, что нет власти, которая была бы не от Бога. Он говорит именно о законе карме о божественном законе причин и следствий. Теперь возникает вопрос. Каков же должен быть истинный правитель? Истинный правитель должен быть носителем духовного синтеза своего народа, носителем высших его побуждений, выразителем истинных его жизненных задач, но не выразителем низших его желаний и эгоистических стремлений. Таким истинным правителем был первобытный патриарх. Он мудро сочетал в себе оба полиса человеческих устремлений. Он был одновременно и носителем духовного синтеза своей общины, и выразителем всех ее жизненных потребностей. Такой правитель, будучи порождением положительных стремлений своей общины, и сам не навлекал на нее тяжких кармических следствий, ибо действовал в полном согласии с космическими законами, которые есть законы жизни. Но по мере того, как человек первобытной общины, следуя законам развития мира по нисходящей спирали, погружался в глубины материализма и постепенно терял свои духовные качества, изменялся состав общины и самый дух ее, Постепенная утеря того могучего цемента, который один только и может связывать все элементы общины, сказалась в строении последующих человеческих группировок, которые, как уже сказано, стали называться не общинами, но государствами, княжествами и республиками. Благодаря этим двум факторам, а именно увеличивавшемуся материализму, И многолюдство человеческих группировок, в них постепенно исчезла тесная живая связь, единение и общности интересов, какие существовали в малых общинах, исчезла духовная близость между людьми. Из общинников люди постепенно стали чуждыми друг другу собственниками. Хотя благодаря этому первобытная община растворилась в современном государстве, но принципы общинной жизни не могли исчезнуть. Это требование законов развития человечества сказалось в образовании и организации целого ряда многочисленных малых общин, малых группировок. Большая община или государство разделилась на бесчисленное множество различных организаций по различным надобностям и признакам. Каких только общин в современном государстве нет, и перечислить их все нет возможности. Достаточно сказать, что университет и школа – это община знания что фабрика это община труда, что кооператив это община обмена продуктов и вещей, что санаторий это община здоровья, что театр это община искусства и так далее. Многогранность и многообразие современной жизни с ее различными уклонами порождает существование разнообразных общин, не только необходимых и полезных, но и бесполезных и даже вредных. Но в этом многообразии человеческих устремлений обнаруживается многогранность единой жизни, а в стремлении к единению с единомышленниками действующий закон притяжения подобного подобным, или, иначе говоря, принцип общинной жизни. Слабая сторона всех современных человеческих общин есть то, что в них нет прочной внутренней связи, нет духовного единения, и за весьма редким исключением отсутствует понятие о иерархическом начале, и не соблюдается иерархический принцип, тот принцип и то начало, на котором построено все мироздание. Люди притягиваются в современные общины, руководствуясь не высшими соображениями единения и духовного родства, но различными утилитарными соображениями житейской необходимости. Такие общины являются слабым отражением истинной общины и легко распадаются. Полной противоположностью всем случайным современным общинам, которые, благодаря своей случайности, отличаются недолговечностью, могут служить духовные сожительства и общины, и среди них монастыри. Среди невежества и мрака Средневековья только духовные общины излучали свет, который светил людям во тьме. Среди грубости и дикости духовные общины были единственными очагами знания и рассадниками культуры, и среди всевозможных потрясений и буй Только духовные общины находили в себе силу противостояния и противодействия как натиску врагов, так и внутренним потрясениям. Конечно, всякий читающий настоящие строки поймет, что столь плодотворная деятельность и долговечность существования духовных организаций зависело только от того, что они были основаны на прочном фундаменте, на таком фундаменте, который прочнее железа и каменных стен. И фундаментом этим является человеческий дух. Только духовная основа дает прочность всякой организации, без такой основы всякая община – это здание, построенное на песке, которое сносит всякий поток и всякое буря. Только духовная основа общины дает гарантию продолжительного существования и правильного и естественного развития всех сторон человеческой жизни, где материальные блага являются приложением к благо духовному. Только такие общины могут сами себя содержать, сами собой управляться и вести вполне независимое существование, и только духовные общины, и в частности монастыри, напоминают прежнюю первобытную общину. Относительно монастырей с их подразделением на мужские и женские, с их вынужденным аскетизмом, который приводит ко многим отрицательным явлениям, нужно пояснить, что они не являются нечистым прообразом патриархальной общины, нежелательным прототипом будущей человеческой общины. О них упоминается для того, чтобы доказать, что даже такое противоестественное явление, как вынужденный аскетизм, не могло поколебать прочности духовной основы общины. Возвращаясь к вопросу о грядущем новом мире, можно еще раз напомнить, что с окончанием темной эпохи и наступлением светлой, закончилось опускание человечества нашей планеты по нисходящей спирали в глубины материи и материализма. В наше время должен начаться подъем по восходящей спирали к вершинам утерянной духовности. Первым этапом этого подъема должно быть принятие в свое сознание принципов общинной жизни. Единство жизни в мироздании допускает разъединение и дифференциацию лишь в первый период развития жизни, которое только тогда приведет к благим последствиям, когда стремлением к совершенствованию человечество разовьет в себе Высшие принципы и высшее сознание, которое ликвидирует все несовершенства низшего сознания и приведет к такой конечной точке нашего развития, которая напомнит исходную точку, но будет выше ее во всех отношениях, то есть к общине. Человечество нашей планеты во все времена своего развития никогда не было совершенно чуждо общинной жизни, всегда были тяготившиеся одиночеством и стремившиеся к общинной жизни. И в настоящее время во всех странах есть такие общины колонии, объединенные какой-нибудь общей идеей, которая приводит их к общинной жизни. В особенности таких общин-колоний много в Америке. Современные правительства смотрят на таких общинников, как на чудаков, но относятся к ним доброжелательно, ибо общинники показали себя самым надежным, устойчивым и работоспособным элементом во всех отношениях. Пишущему эти строки пришлось побывать в такой колонии, общине меннонитов. Ее образцовый внутренний порядок, материальное благосостояние и продолжительность ее существования говорили за то, что она основана на прочном духовном основании, что она может существовать самостоятельно, независимо от того или иного строя, существующего в данном государстве, и ее водитель, который был одновременно и жрецом, и судьей, вполне и во всех отношениях напоминал первобытного патриарха. Все великие учителя человечества никогда не учили разъединению, но в своих учениях всегда проводили идеи единения, равенства и братства. Ведь всем известно, что первые христиане, следуя этим заветам Христа, жили общинной жизнью. Что и навлекло на них гонение языческого мира? Языческий мир, утопавший в роскоши и развращенный рабовладельчеством, В общинной жизни христиан усмотрел опасное для себя новшество, которое могло поколебать его государственное устройство. Отсюда столь жестокое гонение и столь беспощадное истребление первых христиан не за веру в Христа, но за их общинную жизнь. Воспитанный на рабовладельчестве, языческий мир не мог вместить в свое сознание равенство и братство всех людей, он не мог допустить, что те рабы, которых они могли продавать, покупать и уничтожать без всякой ответственности тысячами, могут быть их братьями. Отсюда вытекала необходимость поголовного истребления таких еретиков, которые проводили в жизнь столь опасные идеи. Эти рабовладельческие тенденции еще и теперь сильны в некоторой части человечества, еще и теперь есть люди, которые не могут признать своим братом человека цветной расы. Так как все великие идеи, в том числе идея «единения», равенство и братство, исходят от учителей человечества, от сил света, которым всегда противодействуют силы тьмы, то эти идеи всегда находят противников и среди той части человечества, которая работает в пользу князя тьмы. Власть темных сил над человечеством заключается в его разъединении, поэтому всякое учение, которое распространяет эти великие идеи, особенно неприемлемо для темных сил, ибо оно расшатывает ту основу, на которой покоится их власть над человечеством. В общине и общинниках они видят своих злейших врагов, поэтому они стараются их или уничтожить, или дискредитировать это учение, настолько, чтобы оно стало для большинства человечества неприемлемым. Из вышесказанного мы видим, что эта тактика темных сил против первых христиан увенчалась успехом. Жестокими преследованиями христианские общинники были загнаны в подземелье и катакомбы и почти уничтожены. Но так как идею общинной жизни, которая входит в план эволюции, и должна стать очередным завоеванием человеческого развития, никакие силы уничтожить не могут, то они постарались дискредитировать ее. В глазах последующих поколений, внеся в идею общинной жизни такие чудовищные искажения, как борьба одного класса против другого, как насильственное отнятие имущества, как принудительное общежитие, как крайняя нетерпимость ко всякому свободному проявлению слова, мысли верования, полное подавление духовного начала и отрицание всего, что выходит за пределы видимого физического мира. Само собой понятно, что подобными искажениями идея общинной жизни в глазах современного человека настолько дискредитирована, что не только не манит и не привлекает к себе, но люди сторонятся такой общины, как заразы. Между тем, чистое учение истинной общины основано на добровольном желании, на добровольном служении, не личному, но общему благу. Оно не знает никакого насилия и принуждения никаких насильственных общежитий но лишь общий труд во имя служения общей идеи оно не допускает никаких утеснений никаких ограничений слова мысли труда верования и предоставляет всякому мыслить так как он желает и трудиться в той сфере в которой он может с одним лишь условием чтобы его мысли и верования не вносили дисгармонии в общинную жизнь а его труд был полезен общине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 Люди так страдают от недостатка дружелюбного отношения друг к другу, потому замыкание их закрытой общины только еще более укрепит их отчуждение от мировой общины, которая вмещает в себя все человечество, все планы бытия. Смотри письма Елены Рерих от 10 сентября 1938 года. Нет сомнения, что человек, скептически настроенный к этим идеям, скажет, что идеи свободы, равенства, И братства уже провозглашались, но не дав сколько-нибудь заметного улучшения в состоянии человечества, дали море крови, слез и непрекращающегося страдания. На это можно ответить, что иначе, конечно, и не могло быть, раз за проведение этих великих идей в жизнь бралась руководимая революционными вожаками несовершенная часть человечества. Они поступали большую частью не как мудрые реформаторы, но как восставшие рабы, которые первым делом сводили счеты со своими бывшими господами и вместо свергнутого господства утверждали свое. Отсюда понятно, что великие идеи в малом человеческом сознании обыкновенно выливаются в уродливые формы. Но, с другой стороны, нужно признать, что именно вследствие низкого состояния человечества, взятого в его целости, а также по причине часто неразумного водительства, На революции приходится смотреть, как на восстание здоровых клеток на защиту всего организма, иначе страдания угнетенных были бы растянуты на тысячелетия, а вакханалия главенствующих классов привела бы к окончательному разложению и вырождению той или иной страны. Смотри письма Елены Рериха от 10 сентября 1938 года. Ввиду того, что и сейчас далеко не все правильно разбираются в понятиях свобода, равенства и братства, необходимо сказать о каждом из них несколько слов. В сущности говоря, ни свободы, ни равенства в таком значении, как люди это понимают, не существует. Всякий человек обладает единственной свободой – свободой выбора своего пути. Всякий человек свободен избрать себе тот или иной путь и идти по нему в согласии с порядками и законами, существующими в мироздании. Других свобод у человека нет, но вся судьба человека находится в прямой зависимости от того, как человек пользуется и как прилагает в жизни предоставленную ему законами развития свободу. Правильно понятая и мудропроводимая в жизни, она возносит человека до вершин совершенства и, наоборот, неправильно понимаемая ведущая к нарушению законов мироздания, приводит человека к гибели. Но кроме выбора своего пути, каждый человек пользуется еще некоторым количеством свобод, предоставляемых ему человеческими законами. К прискорбию должно констатировать, что число этих свобод очень ограничено в наш век культуры и прогресса почти во всех государствах даже самых передовых существует еще много искусно прикрытых видов рабства самое вопиющее и самое постыдное из них это подневольное переходящее даже в рабство положение женщины примечание в настоящем труде имеется специальная глава посвященная этому вопросу Точно так же существуют разного рода и вида ограничения и стеснения в свободе мысли, слова, веры и в других социальных правах, несмотря на то, что за эти лозунги пролито много крови и слез. Поэтому нужно признать правильность высказанной высшей мысли, что на возникающее время от времени революции в защиту попираемых человеческих прав нужно смотреть как на восстание здоровых клеток против разложения государственных организмов. Самые же страшные цепи рабства налагает на себя сам человек существует много видов и степеней духовного рабства основанием которых является человеческое невежество всякий человек в большей или меньшей степени является рабом своих страстей и желаний своего суеверия и предрассудков своих заблуждений и ошибок такой вид рабства хуже всяких видов социального рабства ибо кладет преграду дальнейшему человеческому развитию Поэтому освобождение от всех видов духовного рабства есть самая существенная задача в жизни всякого человека, и освободиться от такого рабства может лишь сам человек своим собственным усилием. Никто другой для него этого сделать не может, потому борьба не со своими ближними, но с самим собой есть самый благой вид борьбы, который приносит самые благие результаты. Ибо лишь стремлением к знанию и совершенствованию приобретается та высшая духовная свобода, достижение которой уничтожит всякие виды социального рабства. Точно так же обстоит дело с другим великим лозунгом – с равенством. Идея равенства тоже принесена в жертву много миллионов человеческих жизней, и ни в чем так ярко не обнаружилась преступность невежества, как в желании уравнять всех под одну мерку. Понадобились моря крови, и миллионы трупов, чтобы люди поняли, что социального равенства в мире нет и не может быть. Как нет свободы, понимаемой как воли. точно так же нет равенства прав, положений и состояний, ибо эволюция жизни основана не на равенстве, но на неравенстве. Равенство означало бы застой и умирание. Люди все равны по своему потенциалу и по заложенным в них способностям. Все люди – дети одной и той же матери природы и отца-творца. И в этом отношении они тоже равны, но не равны по своему сознанию. Равенство потенциала и возможностей, благодаря разнообразию индивидуальных устремлений, создает каждому человеку его собственный индивидуальный путь, который будет отличаться от пути всякого другого человека, создаваемое таким образом неравенство, продвижение в эволюции, создает неравенство способностей и достижений, что в конце концов выливается в неравенство социальное, Таким образом, люди всегда равны и всегда неравны, равны по своему потенциалу, но не равны по своим достижениям, равны в основе, но не равны в деталях. Этот закон развития жизни подтверждается и физическим строением человека. Всякий человек имеет тело и лицо, но нет двух человек, которые обладали бы одинаковым строением тела и одинаковыми чертами лица. Именно во всем великий закон мироздания – единство во множественности и множественность в единстве. Нужно подумать, какая была бы неразбериха, если бы все люди были на одно лицо. Точно так же была бы не меньшая бессмыслица, если бы все люди были равны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда людское неразумие пытается исправлять мудрость космических законов, оно своей цели не достигает, и должно дорого за это заплатить. Цитата. Французские революционеры добивались свободы и равенства социальных или утверждения тех принципов или видов свободы и справедливости, которые должны быть заложены в основании каждого здорового государства, именно свободы совести и мысли, свободы выбора занятий и равенства всех граждан или уничтожения классов, привилегированных каст. Конечно, лишь несовершенная часть понимает свободу как своеволие равенство как равенство способностей. Но основное социальное равенство должно быть осуществлено. Каждый гражданин своей страны равен перед ее законами, и лишь его способности определяют его место в социальном труде и строительстве. Потому и законы государственные, чтобы быть жизненными, должны отражать законы космические – Так каждый нарождающийся гражданин той или иной страны по праву своего рождения в ней приобщается потенциально ко всем правам ее. То есть, как говорят в североамериканских штатах, каждый гражданин Америки может стать ее президентом. Вот это-то право и должно быть охранено. Но именно такого равенства были лишены граждане многих государств. Все равны по рождению, но не все равны по способностям. И такое неравенство не только целесообразно, но и справедливо. Ибо способности завоевываются личным трудом и личными усилиями в течение бесчисленных тысячелетий, и такое неравенство ставится уже не неравенством, но подходит под ведущий закон иерархии. Мучительный вопрос о равенстве или неравенстве людей получил бы разрешение, если бы закон перевоплощения стал доступен человеческому сознанию в массах. Смотри письма Елены Рерих от 10 сентября 1938 года. Цитата. Равенство в абсолютном смысле слова есть начало, в общественной жизни неосуществимое и никогда в истории еще не осуществленное. Как люди всегда не равны по своим физическим и душевным свойствам, так же они не равны по своему социальному положению по своим правам и обязанностям. Везде и всегда, при всяком строе, на каких бы началах он ни был основан, существует неизбежное неравенство между властвующими и подчиненными. Всякая революция в своем стремлении установить равенство обычно только изменяет состав лиц, стоящих вверху и внизу общественной лестницы, заменяет неравенство одного порядка неравенством другого. Неравенство вытекает из начала иерархии, присущего обществу. Начало и иерархии есть природное, естественное свойство общества. Общество, как все живое, не есть однородная груда или куча отдельных частей, но есть сложное целое, части которого суть его члены или органы, исполняющие определенную функцию в целом. Но такая система не может существовать и действовать иначе, как через посредство иерархического начала властвования, и подчинение, иерархическая структура общества вытекает из его единства. Для того, чтобы множество могло быть живым целым, структура общества должна носить характер подчиненности множества единству, то есть единство должно выступать как иерархическая высшая властвующая инстанция. Потому общество, как живое единство, приобретает характер иерархический, становится лестницей, ступеней, или точнее пирамидой, с широким основанием и узкой вершиной. Всякое общество есть власть меньшинства. Против этого рокового социального соотношения бессильны все программные лозунги равенства, все перевороты, совершенные во имя принципа равенства. Всякая революция, всякое восстание против «деспотизма власти в кавычках, ведет к тому, что народ подпадает в подчинение новому вождю и помимо своей воли утверждает гораздо более деспотическое и неограниченное единовластие, чем то, которое он свернул. Иерархизм вытекает из требования общественного единства, но свое последнее обоснование и свое оправдание, как начало нормативного, он черпает из начала служения, как верховного, определяющего начала духовной жизни. Нравственно определяющие и формирующие идеи идут, как все идеи, сверху вниз – От духовных вершин к духовным низам. Человек призван делать не то, что он хочет, а что по существу хорошо или должно быть им, но именно поэтому лучшие, более сведующие и умелые должны руководить худшими. В сущности, и демократия не может обойтись без авторитета, то есть и иерархизма, потому что он есть незыблемый божественный закон, определяющий самое существо человека и общества. Основание всякой привилегии, всяких особых прав лежит только в одном – в их надобности для выполнения общественной функции в деле общего служения правде. Ибо не только подчинение, но власть и главенствование есть служение, и потому оправдано в качестве такового. Общий принцип иерархизма и, следовательно, неравенство есть не неизбежное зло, а добро ибо члены общества должны быть распределены по разным ступеням иерархической лестницы в соответствии с их духовной значительностью, со степенью и области их годности и умелости в богочеловеческом деле общественного строительства. Если под равенством понимать равенство прав и притязаний человека, равенство остается началом неосуществимым и ложным, права вытекают из обязанностей человека, и есть производное из его единственного права – право на служение. А так как функции служения разнородны и размещаются в иерархическую лестницу, то и соответствующие права могут быть только разнородными, то есть неравными. Демократическое требование равенства не имеет за собой никакого объективного основания, и есть лишь выражение субъективной зависти, желание, чтобы другой был не выше меня и я не ниже его. Но, возможно, совсем другое понимание принципа равенства, в котором он не только совместим с началом иерархизма, но непосредственно из него вытекает. Есть только одно отношение, в котором люди действительно равны – это есть их отношение к Богу. Из этого равенства вытекает не равенство прав и притязаний, но равенство общей задачи совершенствования – Принцип равенства выражается здесь не в эгоистическом желании получить не меньше другого, но в сознании, что всякий другой не хуже меня и заслуживает не меньше меня, равенство достоинства и обязанностей, определенных достоинством. Равенство в истинном онтологическом смысле есть ничто иное, как всеобщность служения. Каждый человек имеет равное достоинство именно тогда, когда он стоит на надлежащем ему месте иерархической лестнице и потому выполняет единственное основание равенства, определенное ему служение. Единственное, первичное право каждого человека есть его право на соучастие в общем служении. Равенство есть всеобщая призванность к служению. Служение же зиждется на свободе человека. Всеобщность и свобода служения – Суть – соотносительные стороны богочеловеческой природы человека. Общество, как совместная богочеловеческая жизнь, есть свободное все единство Профессор Франк. Духовные основы общества. Из этого прекрасного определения сущности иерархического принципа свободы и равенства мы видим, что представитель современной науки пришел к тем же выводам. Высказывает те же положения, о которых всегда говорила эзотерическая доктрина, о чем все время твердит учение живой этики. Именно иерархическое начало или начало властвования и подчинения есть основной принцип мироздания. Всякая организация, большая или меньшая, человеческая или космическая, будь то планетная цепь или государство, монастырь, община или разбойничья, шайка – может существовать только на принципе властвования тех, которые взяли на себя ответственность, и подчинения тех, которые обязаны служить тому делу, в орбиту которого они вовлечены. Иерархическое начало, правильно понятое и правильно проводимое в жизнь, устраняет все разногласия и споры о власти, все недоумения и сомнения о свободе и равенстве, ибо все свободны в выборе доступного по сознанию и способностям каждого служения, и все равны в своем праве на него. Из всего сказанного видно, что понятия свободы и равенства как относительное отпадают, остается конкретное и реальное понятие братства, к обсуждению которого приступим. Наступила пора, когда узкое понимание родства, понимаемого только как кровное родство, должно получить более широкое толкование. Узы крови хотя сильны, но духовное родство сильнее. Жизнь дает много примеров, когда кровные братья ненавидят друг друга и друг с другом враждуют. Достаточно вспомнить для доказательства этого библейское сказание о вражде Исава и Иакова. Таких отношений между духовными братьями не бывает. Если они не сходятся во мнениях, они разойдутся, ибо ненависть и духовное родство несовместимы. Если к этому добавить, что согласно закону перевоплощения в нашей бесконечной жизни мы все встречались друг с другом уже не раз в различных степенях кровного родства, то и окажется, что мы все друг другу братья и сестры. Кроме прочих соображений, мы все друг другу братья и сестры главным образом еще потому, что все имеем одну и ту же небесную мать и небесного отца. Казалось бы, достаточно оснований и идей для братства всех людей, но люди все еще не братья друг другу, но волки. Этой волчьей психологии, которая привела людей на край бездны, должен быть положен предел. Иначе действительно. Как дикие звери люди перегрызут друг другу горло. Необходимо научиться братскому друг другу отношению. Необходима организация малых содружеств, братств и общин единомышленников, где бы люди воспитывались в духе единения, содружества и братской любви друг к другу. Необходим возврат к общинной жизни, как подготовительной ступени к братству всех людей, к братству мировому. Одна из книг учения живой этики книга «Братство» начинается словами. Приступим к понятию весьма отягощенному. Среди обихода земного с трудом люди усваивают понимание сотрудничества, но много тяжелее и недоступнее им понятие братства. Нагромождение телесное, как кровное родство, препятствует принять осознание братства проще людям вообще отказаться от понимания мирового братства.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 Цитата. Братство является высоким выражением человеческих взаимоотношений. В состоянии братства можно постичь свободное осознание иерархии. Именно иерархия не может быть насильственно приказана. Она живет лишь в осознании добровольном. Она не может быть признана из лукавых соображений. Такое ложное состояние кончается ужасным разложением. Иерархия может быть сопровождаема радостью, но всякое насилие и ложь сопровождается горем.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 Потому среди вопросов воспитания обратим особое внимание на домашний быт. Без строения дома нельзя мыслить и о строении государства. Какое же представление о братстве может быть у людей, не понимающих достоинства государства и дома? Никакие отдельные приказы не могут вернуть чувство достоинства, если оно стерто. Необходимо начать посев его образованием, признанием широкого познавания и точных научных изучений.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 Но никто и не собирается убеждать. Также никто не насилует сотрудничество. Люди сами доходят до необходимости кооперации. Также они дойдут и до реальности братства. Братство, параграф 166. Цитата. В основе братства каждый работает сколько может, каждый помогает по мере сил. Каждый не осуждает в сердце своем. Каждый утверждает знания по опыту. Каждый не упускает времени, ибо оно невозвратимо. Каждый готов уделить силы брату. Каждый проявляет лучшие качества. Каждый радуется удаче брата. Разве эти основы слишком трудны? Разве они сверхъестественны? Разве они вне сил человеческих? Разве они требуют сверхзнания? Неужели только герои могут понять единение? Именно для вразумления давался пример лучших людей, врача,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 Также нужно понять значение взаимоуважения, которое лежит в основании братства. Нужно признать глубокий смысл взаимности, когда удесятеряются силы. Не будет брат осуждать брата, ибо знает, что осуждение есть разложение. Мудро поможет брат на каждом повороте пути. Итак, сотрудничество есть прежде всего научное действие. Братство, параграф 424. Цитата. И другое, непременное условие должно быть выполнено. Труд должен быть добровольным. Сотрудничество должно быть добровольным. Община должна быть добровольной. Никакое насилие не должно порабощать труд. Условие добровольного согласия должно лечь в основание преуспеяния. Никто не может вносить разложение в дом новый. Труженики, создатели, творцы уподобятся орлам высокопарящим. Только в широком полете спадает пыль и ссор тления. Община, параграф 9. Цитата. Вы понимаете, что без общины земля жить не может. Вы понимаете, что без расширения небесных путей существование становится ничтожным. Новый мир нуждается в новых границах. У ищущих должна быть дорога. Разве она узка по всему небосклону? Счастье в том, что искатели не должны приникать ухом к земле, но могут обратить взгляд на духовную высь. Лучу легче искать поднятые головы. Каждое движение мира обусловлено общиной. Община, параграф 29. Цитата. «Община, сотрудничество есть единственно разумный способ человеческого сужития». Одиночество есть разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления – различной ступени компромисса и обречены на разложение. Говорят о наследственной теократической власти. Само построение абсурдно. Слово «наследственность» и «тео» несовместимы. И кто определит степень «тео»? Только сознание сотрудничества общины утверждает эволюцию биологического процесса. Желающий истинной общине посвятить себя – Действует в согласии с основами бытия. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и вносит гниение в основы. Нужна ясность построения и нелюбовь к условностям, и вера в детей как символ движения человечества. Только из общины мы можем мыслить о будущем, перенесем сознание на улучшение всей жизни, и борьба за существование сменится завоеванием возможностей. Так мыслите об общине. Улучшайте сознание. Община, параграф 200. Цитата. «Сама природа человечества прислушивается к каждой вести об общине, попытаются сказать о невозможности общины, но никто не дерзнет указать о вреде ее». Мы зовем к абсолютному, мы предлагаем действия неоспоримые, мы хотим видеть волю и самодеятельность, ничто сомнительное не должно проникать в сознание трудящихся, у нас собраны значительные знания, и мы можем ими пользоваться, ибо мы ими пользуемся не для себя, но для истины. И грубое «я» уже сменилось творящим «мы». Учите понять общину, как кипящий источник возможностей. Община, параграф 211. Цитата. «Утверждающая общину способствует ускорению эволюции планеты. Всякое окаменение и неподвижность будут означать возвращение к первичным формам. Обратите внимание на историю прошлого. Вы увидите ясные толчки преуспеяний. Вы наглядно увидите, что эти толчки совпадают с проявлением идеи общины, сотрудничества. Разрушались деспотии, проникали достижения науки, возникали новые способы труда». Сияли благие дерзновения, когда развертывалось знамя сотрудничества. Если бы человечество чаще мыслило о сотрудничестве, оно давно уже вступило бы в мировое понимание общего блага. Община, параграф 212 Цитата «Все равно, как войдет новый мир в кафтане, в сюртуке или в рубахе, если мы установим космичное значение общины, то все подробности не более пылинки под подошвой. Можно простить любую нелепость, если она не против нового мира. Община, параграф 50. Цитата. Прежде всего, забудьте всенародность и поймите, что сознание развивается совершенствованием центров невидимых. Кто-то ждет мессию для одного народа, это невежественно, ибо эволюция планеты имеет лишь планетарный размер. Именно явление всемирности должно быть усвоено. Кровь едино течет, и внешний мир не будет больше разделяем расами первичных формаций. Община, параграф 71 Цитата община сотрудничества может неслыханно ускорить эволюцию планеты и дать новые возможности сообщения с силами материи. Не надо думать, что община и завоевание материи находятся в разных плоскостях. Одно русло, одно знамя Майтрея, Матерь, Материя. Община, параграф 72